Наташа спохватила, что Вадим что-то долго не возвращается. Она приоткрыла дверь в коридор и услышала доносящиеся из кухни голоса. Один принадлежал мужу, другой Марику. Сделав несколько осторожных шагов, Наташа остановилась и прислушалась. «Вы спокойно уехали к новой, лучшей жизни и оставили свою мать одну?» «Мама не захотела ехать с нами. Я долго ее уговаривал, но она категорически отказывалась». Разве Туся вам этого не говорила? Это не довод, уважаемый Марк Аркадич. В голосе Вадима Наташа услышала нотки раздражения. Вы не должны были устраивать свою жизнь за счет потерь, которые несут другие люди. Вы видите, к чему в конце концов все пришло? Все заботы о вашей матери легли на плечи моей жены. Она двадцать лет тащила на себе эту тяжесть, а теперь не может разъехаться с Балой Львовной. То есть моя жена, чужой в сущности человек, не может поступить так, как в свое время с легкостью поступили вы. А что я должен был сделать? Марик, наоборот, ничуть не раздражен, разговаривает спокойно и как будто даже с недоумением, словно не может взять в толк, чего от него добивается Вадим. Я просил ее уехать с нами. Она отказалась. Вы считаете, что я должен был увести ее силой? не спрашивая согласия, как тряпичную куклу или как увозят маленьких детей, душевно больных или выживших из ума стариков. Ну, объясните же мне, Вадим, как я должен был поступить, по-вашему? Я уговаривал ее полгода, каждый божий день. Я объяснял ей, что там, за границей, ей будет лучше. Вы считаете, что я недостаточно старался и не нашел нужных слов, чтобы убедить маму уехать? Нет, Марк Аркадьевич. Я считаю, что в этой ситуации вы должны были остаться. То есть как остаться? Вот так остаться. Никуда не уезжать и не оставлять вашу матушку одну. Вы хотите сказать, что я должен был пожертвовать своей жизнью, карьерой, жизнью, благополучием и образованием своих детей? Да, именно. Это я и хочу сказать. Вы должны были пожертвовать своей жизнью. а не жизнью моей жены, на которую вы взвалили непосильную обузу. Вы проявили и продолжаете проявлять чудовищный эгоизм. Вы думали и думаете только о себе, о своих благах и выгодах. Вам же наплевать на то, во что обходится нашей семье ваш эгоизм. Я вынужден жить в коммунальной квартире, от которой меня уже тошнит, только потому что вы навязали моей жене вашу мать». Наташа добрый человек, порядочный, ответственный, у нее золотое сердце, и вы прекрасно это знали, когда подсунули девочку вашей матери вместо себя. Еще бы вы были уверены, что за Наташиной спиной Белла Львовна не пропадет, и вы даже ни на секунду не задумались над тем, что произойдет. Потом, потом, через несколько лет Наташа станет взрослой, у нее появится своя семья». Ей придется совмещать заботу о вашей матушке с заботой о собственной семье. Вы не дали себе труда задуматься, во что это в конце концов выльется. Вы думали только о том, как бы поскорее убраться из страны, и вам было абсолютно все равно, кто, как и чем впоследствии будет расплачиваться за этот ваш поступок. «Вы не имеете права так говорить, Вадим. Вы не были евреем». в стране воинствующего антисемитизма, и вы никогда не сможете понять тех, кто бежал от этого унижения. Что вы знаете о моей жизни? О том, как меня, отличника, сдавшего все вступительные экзамены, на пятерки не приняли в институт, в котором я хотел учиться? Меня лишили возможности заниматься наукой, которую я любил? Меня лишили всяких перспектив на карьеру? О том, как родители моего одноклассника — когда нам было по восемь лет, запретили своему сыну дружить со мной, потому что я еврей, а все евреи, по их мнению, были вредителями и врагами народа, начиная с Троцкого и заканчивая небезызвестными врачами. О том, как мальчишки дразнили меня жиденком, подкарауливали их во дворе и избивали. О том, как я, когда стал школьным учителем, поставил несколько раз двойку по физике одному оболтусу, Папа, которого был каким-то начальником, этот папа прискакал к директору школы жаловаться на меня и требовать, что меня выгнали, а на мое место взяли другого педагога, только непременно русского, потому что я, видите ли, член сионистской мафии, который намерена на корню истребить лучших представителей подрастающего поколения. И как потом этот директор школы, пряча глаза и мучительно потея, просил меня быть более снисходительным к мальчику? И не ставить ему двойки, потому что выгонять меня он боялся. оснований не было. Дело могло и до суда дойти. Но папу, начальничка, он тоже боялся до смерти. Вы не имеете права осуждать меня за то, что я стремился уехать отсюда, от этого постоянного, ежедневного, унизительного прозябания. Я способный, если не сказать талантливый, физик должен был учить детей в школе. Мы говорим о разных вещах. Марк Аркадьевич, вы мне объясняете, почему вы хотели уехать. Ваши доводы убедительны и весомы, и я не собираюсь их оспаривать. Но я, с своей стороны, пытаюсь объяснить вам, почему вы не должны были уезжать. Вы должны были остаться здесь, рядом со своей матерью, заботиться о ней, ухаживать, помогать ей, а не перекладывать свои сыновья обязанности на плечи семнадцатилетней девчонки». которая по врожденному великодушию дала вам обещание, но и представить себе не могла, что ее ждет в будущем. Если бы вы остались, мы сегодня не стояли бы перед проблемой, у которой нет устраивающего всех решений. Белла Львовна жила бы с вами и вашей семьей, и никто не мешал бы моей семье устроить свою жизнь так, как я считаю разумным и правильным. У вас был выбор. искалечить собственную жизнь или испортить чужую. Вы приняли решение в свою пользу. И сегодня моя жена стоит перед выбором — спокойная старость вашей матушки или спокойная семейная жизнь с мужем. Какое решение она должна принять? Такое же. Какое когда-то приняли вы в свою пользу? оставить стареющую нездоровую женщину на произвол судьбы или пойти на обострение отношений в семье, на открытый конфликт, потому что я хочу жить в собственной квартире без посторонних и буду настаивать на этом до конца. Ну уже, Марк Аркадьевич, не молчите, скажите, как следует поступить моей жене. Простите, Вадим, не знаю даже, что вам и сказать. Давайте не будем обсуждать прошлое. Вы не были в моей шкуре и не сможете понять моих поступков. Может быть, в чем-то вы и правы. Может быть. У вас есть конкретные предложения, как можно разрешить сложившуюся ситуацию, или вы просто выплескиваете на меня свое негодование? Есть, Маргаркач, у меня есть предложение. Только, боюсь, вам оно не понравится. Вы хотите, чтобы я увез маму с собой? Я сам об этом мечтаю, и в каждом письме предлагаю ей приехать, но она и думать об этом не хочет. Бесполезно даже заговаривать с ней на эту тему. Это я уже понял, Марк Аркадьевич, и имею в виду совсем другое. Надеюсь, вы не собираетесь отправлять мою маму в дом престарелых? Разумеется, нет, я не настолько бессердечен. Я предлагаю вам, Марк Аркадьевич, вернуться в Россию. Что? Я предлагаю вам вернуться спокойно и даже чуть насмешливо, произнес Вадим. А что? Вы человек состоятельный. Деньги у вас есть. Вы можете купить прекрасную квартиру, достаточно просторную, в которой вам не будет тесно. Или даже дом за городом, если вы отвыкли жить в городских многоэтажках. Белла Львовна будет жить с вами, вы будете о ней заботиться и освободить от этой обязанности мою жену.